Пятое. Элиза. Сегодня моей дочери исполняется 23 года. Я звоню ровно в полночь по лондонскому времени. Привет, мамочка. С днем рождения, милая. Спасибо, ты всех опередила. Она знает, что я в этот момент довольно улыбаюсь. Смешно. Ну и пусть, зато я первая. Каждый год именно я открываю череду поздравлений. Ведь это и мой праздник тоже. Я мама уже 23 года. Я слышу голос Гарри, бойфренда моей девочки. Он, как обычно, потрунивает надо мной. «Браво, тёщенька! Вы опять чемпионка!» «Сдавайся, парень, я непобедима». Шарлин сообщает мне последние новости за проливные жизни, и я делюсь своими. Она спрашивает. «У тебя правда всё хорошо?» Я бодро вру, чтобы успокоить мою девочку. Мы желаем друг другу спокойной ночи, и наступает тишина. Проклятая тишина гудит в ушах. Включаю телевизор, чтобы заглушить мысли. На TF1 люди стреляют друг в друга. На Франце-2 занимаются любовью. На Франце-3 сидят за семейным ужином. На Франце-5 спорит. Проверяю М6 и выключаю ящик. Эдуард храпит у моих ног. Хочется отключиться, но сон, судя по всему, тоже куда-то переехал. Ностальгия — подруга ночи, и некуда деваться от печальных мыслей. Я всегда боялась расставания с детьми. Когда родилась Шарлин, во мне произошла глубинная перемена. До появления наслед дочери я дружила со временем, теперь же начала упрекать его за быстротечность. Всю беременность приятельницы, прошедшие через это испытание, раньше меня предупреждали «Пользуйся свободой, пока можешь, время пролетит так быстро, что не успеешь заметить». Я, конечно, никого не посылала к черту, но считала их утомительными занудами. И только услышав первый крик Шарлин, встала в их ряды. Время течет иначе с тех пор, как я приобрела гордый статус матери. Последние двадцать три года были посвящены детям. О нет, я не принесла себя в жертву, просто в моей жизни появился смысл. Я наконец-то стала полезной и важной для других. Эгоистично? Конечно. Но расчётливость ни при чем. Материнство излечило раны, нанесённые детством. Я кормила и переодевала детей, ласкала их, укачивала, утешала, выслушивала, лечила, подбадривала, защищала, баловала, обожжала, восхищалась ими. Понимала, будила, подбадривала, шутила с ними, учила и сопровождала. Я наблюдала, как они растут, ползают по полу, становятся на ножки, перемещаются из младенческой ваночки в общую... впервые заводит отношения, взрослеют. Никогда не забуду, как девчушка, стеснявшаяся станцевать на ярмарочном гулянии, превратилась в серьезную молодую женщину, представляющую свой проект большому собранию коллег. Малыш, начинавший рыдать, как только я отходила на слишком далекое, по его мнению, расстояние, вырос и уехал учиться в Париж. С детьми я познала невероятные по силе радости и самые ужасные страхи. Благодаря сыну и дочери обогатилась чудесными воспоминаниями. Мне больно, если они страдают. Я осушаю их слезы, сдерживая свои рыдания. Дети поселились в моем сердце и заполнили все пустоты. Я часто думала о расставании Шарлины Тома. Понимала, что рано или поздно они вылетят из гнезда. Но от этих мыслей у меня всякий раз щемило сердце. Я боролась с тревогой банальными фразами. «Такова жизнь». Раз они с нами расстаются, значит, обрели крылья. Детей мы рожаем не для себя. Утешала меня всего одна мысль. Время есть. Они еще побудут со мной. Время вышло. После двадцати трех лет полной занятости я стала матерью в отставке.